Она стояла, привалившись к двери, сложив руки на груди и, вероятно, мурлыча песенку из опереты, но при виде меня выпрямилась, подбоченилась. За последние четверть часа я наблюдал такое уже дважды и сказала «Стало быть, вы есть племянничек? Да! Не шибко впечатляющее зрелище!» «Лучше не надо!» — предостерег ее. «Не знаю, что вы замышляете, но я на по моему вы изрядно смахиваете на молочника заявила она я говорила мэту что вы тот еще фрукт но он меня не слушал я что фрукт ответила блондинка фига финик банан и так далее послушайте ка нет это вы послушайте а лучше почитайте она открыла дорогую черную кожаную сумочку и вручила мне письмо на конверте стояло мое имя выведенное неразборчивым и нетвердым мужским почерком. Я взял конверт, повертел в руках, но не вскрыл, а вместо этого спросил. Полагаю, внутри лежит послание, якобы написанное моим дядюшкой Мэтом. Якобы, это еще что за выражение? Вы встречались с тем жалким стряпчим? Это вы одобряки? Вот именно, и никаких якобы. В этом письме ваше счастье. Пожалуй, окажу вам любезность. — решил я, — и даже не буду вскрывать конверт. Забирайте его и ступайте своей дорогой. Я не стану сдавать вас в полицию, и таким образом мы будем квиты. — Какой вы лапочка! — сообщила она мне. — Прямо прекрасный поганец-принц! Прочтите письмо, а я пока поищу свою скрипочку. — Я не намерен его читать, — заявил я, — и даже если и прочту, все равно не поверю. Блондинка смерила меня ледяным взглядом, но не шелохнулась и продолжала преграждать мне доступ в собственный дом. «Это ваше последнее слово?» — спросила она. «Последнее?» — отрезал я, ожидая, что она вот-вот примет боксерскую стойку и начнет доставать меня короткими прямыми левой. Но вместо этого блондинка наставила на меня палец и повела такую речь. «Позволь кое-что тебе сказать, милок, не такому хмырю шутить шутки с малышкой Герти!» «Так что наберись-ка ума!» «Малышка Герти, это вы, что ли?» «Ну ты, штучка!» — воскликнула она. «Хватит валять дурака! Читай письмо!» «Вы впрямь хотите дотянуть эту бодягу до конца?» «Читай!» «Ну ладно, прошу прощения, но я хочу открыть дверь. Постранитесь, пожалуйста!» Она постранилась. Я повернул ключ и пропустил гостей в дом. «О, как мило!» — молвила она, обозревая гостиную. — Конечно, тут не помешала бы настоящая мужская рука. — Вот вы этим займитесь, — буркнул я и направился к телефону. Секунд пять она изумленно смотрела на меня. Потом вдруг издала похожий на лай смешок и сказала. — Ага, оказывается, под его маленьким хвостиком прячется остренькое жальце. Блондинка... Швырнула свою сумку из патентованной кожи на диван, Который скрипнул и попытался отпрянуть прочь, И спросила, «Тут у тебя выпить не найдется! Не персиковая бренди, а что-нибудь другое!» «Едва ли вы засидитесь?» Ответил я, И стал набирать служебный телефон Райли. «Не выставлял бы ты себя безмозглым сивым мерином, дорогуша!» Посоветовала блондинка, Бродя по гостиной и разглядывая живописные полотна на стенах, Позвони сначала добряку и спроси, знает ли он Герки, божественную душу и мирские телеса? Она подняла руки, потянулась, повернулась ко мне и опустила пятки на пол, произведя тем самым довольно громкий хлопок. Блондинка оказалась совершенно уверенной в себе. Но разве не таковы все мошенники на свете? Разве не были уверены в себе тот однорукий или Клиффорд? Или самозванный легавый нынче утром. Да, но ведь я уже дал маху на уська Фрайли на добряка Может быть, сейчас я совершу еще одну большую ошибку. Я бросил накручивай диск, положил трубку, отыскал телефонный справочник, а в нем номер Добряка и позвонил ему. Черт побери! Да это мой любимый клиент! Масляным голоском проговорил он. Человек! На которого я намереваюсь подать в суд за нанесение ущерба моему доброму имени. Ха-ха! Вы когда-нибудь слышали о Герти Божеств? Что? Гарте Дивайн? Он встрепенулся, словно я огрел его пастушьим кнутом. Где вы слышали это имя? Она сейчас здесь. Гоните ее вон! Не слушайте ее речей! Ни слова не слушайте! Как ваш поверенный Фред! Я настоятельно... Я страстно призываю вас немедленно сопроводить эту женщину во свояси. — Лучше бы вы, право слова, не называли меня Фредом, — сказал я. — Выставьте ее вон! Чуть успокоившись, проговорил добряк Вон ее, и дело с концом! Она говорит, что принесла письмо от дядюшки Мэта, сообщил я. И снова вывел его из себя. — Не читайте! Не берите в руки! Зажмурьтесь, заткните уши! Вы проводите ее вон! «Может, позвонить Райли?» «Боже мой, нет! Просто выставьте ее за дверь!» «Можно вопрос, кто она такая?» Последовало короткое молчание, во время которого добряк успел взять себя в руки. Он тихо сказал «И далась вам эта женщина, Фред! Поверьте, в ней нет ничего хорошего!» «Лучше не называйте меня Фредом!» — повторил я. «Дешевка! Невежда из низших сословий!» Она вам совсем не пара. Что общего у нее с дядюшкой Мэтом? Ну, она там жила. На Южный Централ Парк. Швейцары ее терпеть не могли. Погодите-ка, она что, сожительствовала с дядюшкой Мэтом? Ваш дядька был совсем не такой, как вы. Суровый, легкий на подъем, как первый поселенец. Ничего общего с вами. Разумеется, и вкус у него был другой, поэтому женщины, с которыми он екшался. «Спасибо!» — сказал я и положил трубку. Блондинка сидела на диване, закинув ногу на ногу и положив длинную руку на спинку. На женщине были черные туфли на шпильках и с тесемочками на голени, капроновые чулки, черная юбка и белая блузка со сборками вокруг шеи. Сбоку блузка вылезла из-под пояса юбки, явив свету белую кожу. Прежде На блондинке был еще и черный пиджак, но теперь он висел на дверной ручке. «Итак, он тебя просветил, верно?» — спросила она. «Посоветовал выгнать вас. Не велел ничего слушать. Вы из низших сословий. И это все!» Она чуть задрала нос. «Это его не надо слушать! Жуликоватый стряпчий по темным тележкам. Вот он кто! Такой продаст родную сестру за шоколадку, да еще откуси добрую половину!» Эта оценка более-менее совпадала с моим собственным мнением о стрепчем добрьяке. Но то обстоятельство, что у нас с блондинкой... Интересно, действительно ли ее зовут Герти Дивайн? Есть общий недруг, еще не давало мне бесспорных оснований доверять ей. «Пожалуй, я взгляну на это письмо», — решил я. «Да уж, пожалуй, взгляни», — ответила она, взяв конверт с колен и вручая его мне но не увлекайся чтением настолько, чтобы забывать о гостеприимстве. Я не хотел угощать ее выпивкой, поскольку это дало бы блондинке предлог задержаться здесь дольше, чем нужно. Посему я притворился тугим на ухо, повернулся к женщине спиной и вскрыл конверт. Письмо было кратким, едким и неудобочитаемым из-за все того же нетвердого почерка. Оно гласило... «Племянник Фред, сим предоставляю тебе Герти Дивайн, которая блистала в канонирском клубе Сан-Антонио. Она была моим верным товарищем и сиделкой и она — лучшая вещь, которую я могу тебе передать. Радую ее, и я ручаюсь, что она тебе будет радовать взад твой долго пропащий дядя Мэт. Я поднял глаза и обнаружил, что остался в гостиной один, Но потом услышал звяканье льда в стакане и отправился на кухню, где Гарти Дивайн сооружала коктейль, употребив для этой цели припасенный мною на утро апельсиновый сок. Если любезному хозяину угодно отведать чего-нибудь, пусть позаботится о себе сам, заявила она. Я поднял листок повыше и спросил, что означает эта писанина? Что теперь, я твоя, милый? Был ответ. Гэрти взяла свой стакан и направилась ко второму выходу из кухни. — Там у тебя спальня! Да! Глава шестая Гэрти Дивайн отправилась в магазин и спустя несколько минут послышался робкий стук в дверь. Я открыл. За порогом стоял Уилкинс, жилец со второго этажа с древним потертым черным чемоданом, перехваченным вдоль поперек широкими кожаными ремнями. Он поставил свой баул на пол, перевел дух, покачал головой и сказал «Старость, не радость!» Похоже, ответа не требовалось, да и не существовало. Кроме того, в голове у меня до сих пор царила Гэрти Дивайн, и я раздумывал, что мне делать, когда она вернется. Если вернется. В общем, я просто стоял таращился на Уилкинса с его чемоданом и размышлял о мисс Дивайн. Уилкинс по обыкновению был весь в синем. Старая синяя рубаха от интенданта ВВС, застарелые синие чернильные пятна на правой руке. Поддувавшись еще немного и еще малость покачав головой, сосед мой наконец проговорил. — Приятно снова видеть вас, мой мальчик. Уделите мне минутку. — Разумеется, сэр, — ответил я. «Хотя это вовсе не разумелось. Входите же, позвольте ко мне взять ваш...» Но я не сумел добраться до чемодана. Уилкинс сам вцепился в старинную ручку и подхватил его, чтобы уберечь от моих поползновений. «Ничего, ничего!» Поспешно сказал он, будто герой фильма об интенданте-расхитителе, которому полицейский предлагает помощь в переноске чемодана с награбленным добром. «Я сам справлюсь!» Чтобы справиться, ему пришлось отклониться в противоположную от чемодана сторону, причем довольно далеко. Он сделался похожим на цифру 7 и двинулся вперед, выставляя одну ногу, а затем подтягивая другую. После каждого шага туловище его скручивалось в топор. Таким манером Уилкинс не без труда проник в мое жилище. Кривой, хромой, кособокий и смешной, как персонаж Беккета. Посреди гостиной он, наконец, вновь опустил свой чемодан на пол и возобновил тяжкие усилия по переведению духа. Одновременно он оттирал пот со лба заляпанной чернилами рукой, отчего под глазами появились три штриховидные полосы, какие в мультиках служат для изображения скоростного перемещения в пространстве. Так что теперь он напоминал мне постаревшего и изрядно потрепанного Меркурия, Похоже, мне следовало выказать гостеприимство, но я понятия не имел, с какой стати. Однако все же спросил. «Э, «Выпьете чего-нибудь?» «Спиртное? Нет-нет, я его в рот не беру. Покойница жена еще 37 лет назад отводила меня от этого дела. В сентябре будет 38. Дивная была женщина. Может быть, кофе?» Он вскинул брови и уставился на меня. «Э, чайку бы «Разумеется...» ответил я, это проще простого, вы тут посидите пока, я мигом. Я отправился на кухню, заваривать чай, и это дало мне возможность возобновить мой внутренний монолог, посвященный Гарте Дивайн. Похоже, она вселилась ко мне, правда, пока без скарба, но, насколько я могу судить, с твердым намерением остаться. Мне приходилось лишь гадать, что было у нее на уме но гадать с достаточно высокой степенью вероятности. И эти догадки сулили мне одни огорчения. Но что я мог сделать? Она попросту присвоила все мое достояние, попросту восприняла изменившееся положение дел как должное и принялась бодренько разгуливать по дому. Ей даже в голову не пришло, что я могу не согласиться с ее намерениями. Гэрти обшарила кухню, объявила, что у меня нет никакой человеческой еды А потом щелкнула пальцами перед моим носом и потребовала Гони 10 долларов, я пошла в магазин. И что же, я спорил? Я отказал ей. Может, спросил, что она о себе возомнила? Нет, я просто достал бумажник, выдал Герти десятку, возвращенную мне легавым самозванцем, и услужливо распахнул дверь. Герти вышла из квартиры, помахивая своей дорогой кожаной сумочкой, и была такова. Вообще-то, в голове у меня свербила храбрая мысль не пустить Герти в дом, когда она вернется с покупками. Со сладострастной горечью думал я и о том, что, возможно, блондинка сбежит с моей десяткой и не вернется вовсе. Но в глубине души я знал, что произойдет. Герти, притащит два бумажных мешка со снедью, велит мне положить их куда-нибудь, а сама тем временем снимет сокон гостиной шторы И займется стиркой. И ведь я действительно Возьму эту жуткую снеть И куда-нибудь положу. Ну ладно, Пока займемся Уилкинсом. Я приготовил две чашки чая И отнес в гостиную, Где мой сосед по-прежнему стоял возле чемодана. А почему бы вам не присесть, сэр? Спросил я. О, чай! Воскликнул Уилкинс, Выхватывая у меня чашку. Он улыбнулся мне лучезарной лживой улыбкой, и сказал. «Наслышан, что вам привалило счастье. Вот, зашел поздравить». «Наслышаны, каким образом?» «Позвонил властям. Как вы это назвали? Мошенническое управа?» «Полюбопытствовал, как у вас все прошло нынче утром». «И вам сказали?» «Я представился соседом, другом. Вежливый молодой человек, очень мне помог». «Понятно». Я покосился на чемодан. «А э, что там?» Он опустил глаза и улыбнулся как никогда широко. «Труд всей моей жизни, мой мальчик! Все хотел вам показать, да только сейчас собрался!» «Труд всей жизни? Это имеет какое-то отношение к военновоздушным силам?» Уилкин сухмыльнулся, подмигнул, состроил несколько весьма примечательных мин и лукаво ответил. «Можно сказать и так, мой мальчик! Можно сказать и так!»